Упражнение поднятие таза. Исходное положение. Лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки под головой. Быстро поднять таз вверх, одновременно с этим сделать шумный короткий вдох носом. Таз опустили, на секунду полностью расслабились лёжа. Выдох ушёл. Снова быстро поднять таз с одновременным коротким и шумным вдохом. Сразу же после этого таз опустили. Выдох ушёл самостоятельно через едва приоткрытый рот. В момент шумного короткого вдоха носом с одновременным поднятием таза вверх нужно сильно сжать задний проход и ягодицы. Таз опустили. Ягодицы расслаблены, анус тоже. Выдох ушёл. Сделайте подряд 8 шумных коротких вдохов. носом с одновременным поднятием таза и сжатием ягодиц санусом. Затем отдых, пауза в расслабленном состоянии от 3 до 10 секунд. Дыхание во время паузы произвольное. Ещё сделайте 8 вдохов в поднятии и снова отдохните 3-10 секунд. Норма 12 раз по 8 вдохов в движении с поднятием таза.